50. Туман и сумерки. И что бы он без них делал? В их компании он смог спокойно проскользнуть через вход в порт Хельсинборга, как будто был окутан большим плащом-невидимкой. Катер береговой охраны КВ-202, который искал его со вчерашнего вечера, имел место стоянки всего в 50 метрах от него. Но даже на таком расстоянии он почти ничего не мог разглядеть. В течение почти трех часов он раскачивался на воде в спасательной лодке судна «Винтерланд» с выключенным двигателем, чтобы не раскрыть свое местоположение. Несколько раз его почти обнаружили. Но удача была на его стороне, и ему не пришлось ничего предпринимать. Он просто спокойно сидел в лодке, а они проплыли мимо. в молочном тумане. Или это была неудача а что-то другое? Может быть, это просто плата за все усилия? После всего, через что ему пришлось пройти, он все же был достоин некоторого везения, и впервые за долгое время он действительно гордился собой. Он повернул направо после первого пирса и продолжил путь к небольшому галичному пляжу, где мог вытащить лодку на сушу и накрыть ее брезентом. В большей или меньшей степени многое было против него, и, конечно, были моменты, когда он сомневался. Он мог честно признаться в этом. Но он обращал одно поражение за другим в свою пользу, и в итоге неудачи стали именно тем, что привлекало его больше всего. Ему казалось, что все это было просто одной большой проверкой. Испытанием, чтобы выяснить, достоин ли он благосклонности костей. Тем, в чем теперь не могло быть никаких сомнений. Он не просто отлично справился с этим заданием. Он сделал это даже с неким лоском. Поворот произошел в тот момент, когда большое грузовое судно закрыло его лодку от полиции. Зафиксировав изолентой ручку газа, он смог двигаться параллельно с этим судном. Оно шло с необычайно низкой скоростью, и как будто кто-то расстелил перед его носом красную ковровую дорожку, вдоль всего корпуса были приварены ступеньки. Через час он покинул свое укрытие и поднялся на мостик, и там меч, наконец, оказался на его стороне. С его помощью он справился с женщиной-капитаном, когда та решила изобразить из себя героя. Но после этого она уже танцевала под его дудку и следовала всем его указаниям. Через некоторое время он уже смог невооруженным глазом увидеть Халберг Расси, потом наложил повязку на ее рану и убедился, что она не умрет от потери крови, после чего продолжил путь в одной из их спасательных шлюпок. Солнце стояло высоко, а туман, который через несколько часов окутает все вокруг серой сахарной ватой, и еще не давал себе знать. Пытаться спрятаться он и не думал, поэтому решил стоять в лодке и с улыбкой махать рукой отцу семейства, который управлял парусником. Наконец-то они снова встретились. Папаша, конечно, увеличил скорость и попытался вызвать полицию. Но, по-видимому, его телефон не хотел соединяться ни с одной вышкой, и прежде чем он успел включить коротковолновое радио, спасательная шлюпка уже подошла к халберг -Расси. Спокойным голосом он объяснил мужчине, что кости выбрали именно его, и что, как бы сильно он не хотел, он не может что-то с этим поделать. К его удивлению, мужчина выслушал и позволил ему подняться на борт, в то время как Понтус пояснил, что лучшее, что тот может сделать в нынешней ситуации, это сдаться без ненужного сопротивления, которое только продлит мучение, а в худшем случае пострадают еще и остальные члены его семьи. Мужчина кивнул, вообще не протестуя, и после этого все пошло по его пути. Вся возня с мечом, возникшая во время его первой попытки прошлой ночью, теперь была в прошлом. Отлично заточенное оружие казалось естественным продолжением его руки, и он мог размахивать им без малейших помех. Все это было похоже на танец, постановщиком которого был он сам. Каждый удар приходился точно туда, куда был направлен, и чтобы свести к минимуму страдания мужчины, он начал с головы. Ему потребовалось семь ударов. Глухой звук от ударившейся отиковый пол головы и сонная артерии, из которой теперь струей лилась кровь, заставили его продолжать, пока не осталось ни одной целой части тела. Единственное, что вызвало его раздражение, был истерический крик жены отца семейства, когда она проснулась и поняла, что происходит. Он настолько подействовал ему на нервы, что в итоге пришлось прерваться на самой середине и ударить ее, она тут же потеряла сознание. Хотя бы у парнишки хватило ума сидеть тихо и позволить ему продолжать, пока он не закончит. На обратном пути в Хельсинборг он тщательно отмыл лицо и руки от крови. Но одежду было уже не спасти. К счастью, район порта был совершенно пустынным, и только когда он миновал пешеходный мостик над путями в сторону Тингс-Реттон и вышел на улицу Карла Крукса, он увидел первых людей, хотя они были похожи на мимолетные тени в вечернем тумане. Они и понятия не имели о том, кого встретили на своем пути. В открытом море он размышлял над тем, куда бы ему теперь отправиться. Ведь его уже опознали, и полиция наверняка разыскивала его. А он прекрасно понимал, что они исходили из того, что он в бегах, и делает все, чтобы держаться подальше и залечь на дно, что было единственной разумной идеей. Возможно, именно по этой причине Кости решили, что он поступит с точностью до наоборот. Рабочий день уже закончился, но вечер был еще достаточно ранним, поэтому существовал риск того, что они еще не закончили с обыском его квартиры. В то же время это был только вопрос времени. Они, конечно, быстро найдут парусник, если уже не нашли, и тогда все усилия они направят именно на него. Но там будет видно. Как обычно, не было смысла искать проблемы там, где их еще не было. Оказавшись в подъезде, он не стал включать свет и поднялся по лестнице, преодолевая сразу по две, а иногда и по три ступени за раз. Не дойдя шесть ступенек, он остановился и подождал. Дверь квартиры, по крайней мере, была закрыта, и он не видел и не слышал, чтобы там кто-то был. Не похоже, что она находится под наблюдением, и это заставило его, наконец, подняться. Так же, как и день назад, когда он выходил из квартиры, вырезанное болгаркой отверстие в двери было заклеено несколькими слоями монтажной ленты. также была заменена защёлка, поэтому ему пришлось использовать пистолет для вскрытия замков. Настолько просто и быстро, что это должно быть наказуемо. Так было указано в описании на сайте, где он купил его, и он не мог не согласиться с ними. Пистолет ни разу не подвел его. Оказавшись в коридоре, он закрыл за собой дверь и огляделся. Двери в ванную и в гардеробную были, как обычно, закрыты. Он не любил оставлять двери незакрытыми. Но кроме повреждения входной двери, он не мог видеть каких-то прямых следов полиции. Не похоже, что они были здесь и проводили обыск. Конечно, в квартире пахло немного по-другому. Но это легко исправить проветриванием. Он прошел в гостиную, где положил на пол хоккейную сумку и снял рюкзак, после чего встал сбоку от окна и осторожно посмотрел на улицу. Ничто ни в одном из окон в доме напротив не указывало на то, что квартира находилась под наблюдением. И это, несомненно, было странно, учитывая все, что произошло. Может быть, у них просто не хватало персонала и вообще было полно других дел. Спальня также казалась почти нетронутой. Побывали ли они вообще здесь? Казалось, что нет. Может быть, они прогулялись по комнатам с пинцетом и собрали все волоски или просто спешили и плохо сделали свою работу. Шкаф также казался нетронутым. И когда он открыл его, то заметил, что одежда висела точно так же, как было, когда он выходил из квартиры. Но только после того, как он зашел в шкаф, закрыл его изнутри и вставил средний палец в небольшое отверстие в задней стенке, а затем отодвинул влево продолговатую металлическую пластину, после чего закрыл дверь и вошел в свою потайную комнату, только тогда он, наконец, вздохнул спокойно.